Глава сорок ш е с т Беспокойная жизнь. Путешествие пришло к концу. За два месяца мы побывали в д в а д т и пяти штатах и в нескольких сотнях городов. Мы дышали сухим воздухом пустынь и прерий, перевалили через скалистые горы, видели индейцев, беседовали с молодыми безработными, старыми капиталистами, радикальными интеллигентами, революционными рабочими. Поэтами, писателями, инженерами мы осматривали заводы и парки, восхищались дорогами и мостами, подымались на с ь е р а н е в а д у и спускались в Карлсбадские пещеры. Мы проехали десять тысяч миль, и в течение всего пути нас не покидала мысль о Советском Союзе. На громадном расстоянии, отделяющем нас от советской земли, мы представляли ее себе с особенной четкостью. Надо увидеть капиталистический мир, чтобы по-новому оценить мир социализма. Все достоинства социалистического устройства нашей жизни, которые от ежедневного соприкосновения с ними человек перестает замечать на расстоянии, кажутся особенно значительными. Мы поняли настроение Максима Горького, который, приехав в Союз после долгих лет жизни за границей, неустанно изо дня в день повторял одно и то же.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 От своей с т р а н ы он просит только одного: оставить его в покое и не мешать ему слушать радио и ходить в кино. Вот когда он сделается безработным, тогда другое дело. Тогда он будет обо всем этом думать. Нет, он не поймет, что такое патриотизм советского человека, который любит не юридическую родину, дающую только права гражданства, а родину о с я з а е м у ю где ему принадлежит земля, заводы, магазины, банки, дредноуты, аэропланы. театры и книги, где он сам политик и хозяин всего. Среднеканец р и терпеть не может отвлечённых разговоров и не касается далёких от него тем. Его интересует только то, что непосредственно связано с его домом, автомобилем или ближайшими соседями. Жизнью страны он интересуется один раз в четыре года во время выборов нового президента. Мы не утверждаем, что это отсутствие духовности есть. Органическое свойство американского народа, ведь шли же когда-то северные армии освобождать негров от рабства. Такими сделал людей капитализм, и он всемерно поддерживает в них эту духовную вялость. Страшные преступления американского капитализма с удивительной ловкостью подсунувшего народу пошлее й ш е кино, радио и еженедельное журнальное п о й л о и оставившего для себя Толстого, Ван Гога и Эйнштейна. но глубоко равнодушного к ним.